Эпилог. К маю 1874 года в портах конфедерации высадилось свыше миллиона ирландцев. Та, первая партия переселенцев, переведенная им через прерия, воспринималась ныне в Факаданом как вполне благополучная. Великий голод, вновь спровоцированный англичанами, повторился. Эпидемия фитофтороза, вывоз продовольствия, запрет на помощь ирландцам. Великий голод в Ирландии, он же картофельный голод, 1845-1849 годов, был из-за фитофтороза, поразившего картофель, основную и фактически единственную еду ирландских бедняков. Сложно судить, был ли фитофтороз происками англичан, но вот дальнейшие действия англичан и английского правительства говорят о целенаправленном геноциде. Британское правительство не сделало ничего для помощи голодающим, а ирландские лендлорды – все поголовно англичане или шотландцы. Даже подняли арендную плату за землю, и без того крайне высокую. Более того, британское правительство отказалось от помощи других государств и частных лиц, одновременно вывозя уцелевшее продовольствие. На сей раз кельты не стали дожидаться помощи правительства, наученной горьким опытом. Доведенные до отчаяния люди, которым просто нечего терять, поднимали массовые бунты, обреченные на неудачу из-за отсутствия у бунтовщиков хоть сколько-нибудь толкового оружия. Мушкет столетней давности у восставших не редкость, а куда чаще люди вооружались самодельными пиками и дубинками. Мужчины-бунтовщики оттягивали на себя внимание правительственных войск, пока их жены и дети грузились на корабли, отправляющиеся в путь через Атлантику. Самоубийственная тактика мужчин вынужденная. Английские власти, не препятствуя миграции официально, ставили десятки и сотни мелких препон. Получить официальное разрешение сложно, долго и... Дорого. Власти ввели специальный налог на эмигрантов. Суда, перевозившие ирландцев, чаще всего можно охарактеризовать словами «плавучие гробы». Условия перевозки самые чудовищные. Люди набивались в трюмы, как сельди. Свыше полутора сотен судов не прибыло в порты назначения, найдя пристанище на дне и не всегда от погоды. Устойчивые слухи говорили, что некоторые суда английского военного флота тренировались на интересных мишенях видели ирландских рабов и на невольничьих рынках мусульманских стран. Путь через Атлантику не пережил каждый пятый, а еще каждый пятый погибал вскоре после высадки на берег от последствий голода и болезней. Это при том, что старики по большей части остались в Ирландии. На корабли садились в основном женщины и дети. Мужчины и тем паче старики, если и попадались, то, как правило, из числа квалифицированных специалистов, которых руководство восставших, с удивительным единодушием решил сберечь. Правительство конфедерации делало все возможное для вновь прибывших, организуя бараки, питание и медицинскую помощь. Как только партия переселенцев более-менее отходила, ее переправляли вглубь страны. Если бы не беспрецедентные усилия Баригара и Ира, погибших было бы значительно больше. Помог и Максимилиан, выгнавший к тому времени из страны французов. Мексиканский император предоставил продовольствие. А год назад Литруа продавил квоту на ирландских переселенцев, и ныне в Мексике их почти 50 тысяч, из-за чего отношения Ира с Францией заметно испортились. Полмиллиона кельтов расселились по землям конфедерации, а остальные прибывшие рвались все больше на территорию Техаса и Калифорнии. Там легче получить землю, и есть возможность селиться вовсе уж обособленно, отдельными поселками и городками. Некоторую обособленность ирландцев Ира поддерживала всеми силами не доводя до абсурда. Ирландские двуязычные школы с упором на кельтскую историю и культуру строились первым делом, только потом возводилась больница и бараки. Из-за дичайшей нищеты переселенцев, а также малочисленности мужчин, индивидуальное фермерство не прижилось. Разнообразные коллективные хозяйства росли как грибы, а будут ли они устойчивыми или ирландцы разбегутся, как только поднакопят жиркам, покажет время. Алекс ставил на том, что как минимум треть ирландской общины будет работать в кооперативах, ибо они давным-давно доказали свою жизнеспособность. Остальные члены ИРАМ настроены более оптимистично. Кооператив – хозяйство, в котором трудящиеся в коллективе работники являются пайщиками, а не акционерами. Доходы они получают по труду, а не по количеству акций. При увольнении коллектив выплачивает пайщику его долю, и получает доходы кооператива бывший пайщик больше не будет. Кооперативное движение в современном виде зародилось в начале XIX века в Европе, ныне по всему миру свыше 70 тысяч кооперативов, а число их членов свыше 800 миллионов человек. «Меня одно только радует в этой ситуации», – обронил Факадан, обозревая с высоты конского седла очередную партию переселенцев, усаживающиеся из вагонов. Отношением к ирландцам Британия окончательно испортила себе репутацию. Репутация! Горько хмыкнул Вильям. Зеленая Эрин освобождает от ирландцев. Ирландию. Сперва землю освободили под пастбище для овец, а теперь заменяет потихонечку и городское население, привлекая англичан. К началу XX века англосаксы в Ирландии будут в большинстве. Будут ли? Не согласился Патрик. Убийства англичан, ответственных за геноцид нашего народа, уже начались не только в Ирландии, Шотландии или Уэльсе, но и в самой Англии, в германских землях. Мало ли ирландских общин по свету. Благодаря ИРА они сохранили национальное самосознание и патриотизм. Убивают палачей по всему миру, да не только исполнителей, и тех, кто приказы отдавал. Помолчав немного, закурил, затянулся пару раз и продолжил. Детей, внуков, жен и дочерей. Пока только взрослых, но боюсь только пока. Живешь вместе с палачом, ешь его хлеб, получил его имущество в наследство, соучастник. «Каково это? Знать, что за твои преступления фении будут охотиться не только за тобой, но и за всеми родственниками? Нет, еще несколько лет? Да на попятную пойдут англосаксы. Аккуратно, сохраняя лицо, но отступит. Ирландию, понятное дело, не освободят, но законы смягчат. Это к гадалке не ходи. Умирать никому не охота, а тем паче навлекать гнев фениев еще и на своих близких. Репутация. повторил задумчиво Факадан целенаправленного уничтожение собственных граждан, как бы англичане не оправдывали геноцид неправильностью ирландцев, уже сказался. Взгляды друзей скрестились на нем, и Алекс пояснил. «Союзники. У Британии и без того специфическая репутация кидал, а уж теперь и подавно. Сейчас не времена Средневековья, и мнение народа имеет значение. А Вы знали, что у Вены с Лондоном отношения охладели?» «Иди ты!» – расплылся в улыбке Патрик, тут же нахмурившийся. «Нет. «Не думаю, что из-за ирландцев. Тамошние дипломаты – те еще циники. А народ?» – перебил его Факадан. «Империя-то лоскутная. Проблем на национальной почве у Австрии хватает, а ирландское решение перепугало тамошние меньшинства до усрачки. Демонстрации, бойкот английских товаров – много всего произошло. Это Вена начала отношения с Англией налаживать. А вот австрийские граждане не захотели этого. Понимаешь? Вена – это хорошо». Чуточку не в попад пробормотал Фред, задумавшись о чем-то своем и лихорадочно записывая в записной книжке химическим карандашом. — Простите, парни, в голову стукнула идея написать статью на эту тему, связав с теологией освобождения, вот пока не убежала. — Если уж продажная вена, это точно? — Точнее, некуда, — уверил Алекс мрачновато. В последнее время его все чаще и чаще посещала мысль, что он, возможно, косвенно причастен к развалу Саш и победе юга но вот ирландский вопрос стал больной темой к нему он точно причастен а второго великого голода в истории ирландии попаданец что-то не припоминал как ни крути но в геноциде ирландского народа есть доля его вины возможно она нивелируется созданием ира и ирландских общин с двуязычными школами и бережно сохраняемыми национальными традициями а возможно и нет тот старый разговор с черняевым случившийся в кабинете наместника Незадолго до отбытия в Америку. Последнее время то и дело всплывает в памяти. Сны! Нетрезвый фельдмаршал силой затушил папиросу в малахитовой пепельнице. Его величество занедужил тогда тяжко, после покушения. Неделю в горячке метался. Странное снилось. Будь то он в будущем живет. Чуть ли не на полтора века вперед. Бывает. Дело невозмутимо согласился такой же нетрезвый попаданец. После травмы головы, да в горячке, такие вещи нормальны. Будь то он, человечек неприметный, клерк мелкий, не слушая Факадана, продолжил Черняев, тяжело роняя слова. Ни к ник такой, домик от родителей достался, работает на должностишке такое, что ниже некуда, а вокруг всякое, повозки самобеглые и летающие, да и жизнь вообще другая, совсем другая. «Хорошего много, но и плохого немало. А главное, Россия ужалась. И русские...» Черняев дрожащими руками вытащил из портсигара новую папиросу и закурил, старательно не глядя на собеседника. Несколько минут прошли молчании. Затем наместник как-то нехотя продолжил. По выздоровлению почти все виденное его величество забыл. Одни обрывки остались. Внимания на этот морок не обращал. А потом одно событие изведенного, второе. Не морок получается, а видение. Богом или кем то Но видение пророческие. Не понравилось государю такое будущее. Вот менять потихонечку и начал. По мере сил и с учетом имеющейся информации и компетенции. Политику поменял. Переселенцев он поощряет. Людей толковых привлекает. Он сказал, что вы тоже что-то видели и увиденное вам не понравилось. Вот. Приглашение лично от его величества. Черняев протянул конверт, и Факадан, недолго думая, вскрыл его, пробежав глазами по строчкам. Неожиданно. А уж мне-то как неожиданно было. Усмехнулся наместник, подняв глаза. Как его величество начало откровенничать, я уж думал, все. Конец России с сумасшедшим государем во главе. Потом еще хуже стало, когда понял, что все это правда. Государь считает, что вы каким-то образом можете помочь России. Как? Он и сам не знает. Помнит лишь, что его видения как-то пересекаются с вами». Дальше был сложный, тяжелый разговор с Черняевым, едва ли не сплошь состоящий из неловких моментов. «Его не смущает, что я социалист?» «Смущает. Еще как смущает», — мрачно ответил фельдмаршал. «Меня, кстати, тоже». Да. Ответ не требуется. Просто если захотите приехать поговорить, вас будут ждать. Приглашение Александра беженцы сохранил, Но навалились дела с переселенцами. Потом ирландский геноцид и новая волна беженцев. Да откровенно говоря, Факадан не слишком верил в возможность революции сверху. Не тот человек Александр Романов, чтобы ломать устоя, да великим политиком его не назовешь. Корявы идут реформы. Неуклюже, с ошибками и пробуксовками, но идут. Я, наверное, приму предложение Боригара, — сказал попаданец. Место консула конфедерации в Москве еще свободно? Конец.